Оливия За окнами темным-темно, ни луны, ни звезд. Теда все нет. Сколько же он уже шляется? Два дня? Три? Думаю, что это довольно безответственно. В моей миске на кухне лениво возятся склизки и создания. Да, это я есть не могу. Слизываю несколько капель воды из протекающего крана. Что-то стремительно улепетывает, прячась за стенами. «Как же мне хочется есть!» «Нет, я, конечно же, могу кое-что предпринять, чтобы добыть еду». Из моей груди рвется наружу вздох. «Мне не нравится звать его без настоятельной необходимости». Я кошка мирная, люблю солнечные зайчики, люблю, когда меня гладят, и обожаю восхитительное чувство, охватывающее меня, когда я оттачиваю когти об перью. Я кошка Теда, и делаю все, чтобы он был счастлив, потому что так мне повелел Господь. Ведь близкие именно так и поступают, разве нет? Убивать мне не нравится, но так хочется есть я закрываю глаза и в то же мгновение ощущаю его присутствие он всегда ждет свернувшись клубком на чернильно черных задворках моего разума пришел мой час спрашивает он да без особой охоты отвечаю я пришел твой час я конечно же котенок теда но во мне таится и другая натура и на какое то время ей этой моей стороне Можно передать контроль. Скорее всего, в каждом из нас есть какое-то тайное, и дикое начало. В моем случае его зовут Мрак. Он встает одним плавным движением. Мрак, как и я, тоже черный, но без белой полоски на груди. Думаю, по сравнению со мной он крупнее, хотя судить об этом трудно. Ведь он не что иное, как часть меня самой. Пожалуй... Размером с рысь. В этом есть смысл, если вспомнить, какими мы когда-то были. Мрак — убийца. И теперь я говорю ему «фас». Розовым языком мрак проводит по острым белым зубам, а потом грациозной поступью выходит из мрака. Я прихожу в себя, чувствуя позывы к рвоте, почему-то в ванной. В открытую дверь виднеется люстра холла. За окнами темным темно. Небо на рассвете еще не порозовело. На плитах полно передо мной куча окровавленных костей, обглоданных без остатка. В животе ощущается тяжесть от добытого этой ночью мяса. Интересно, что это был за зверек? Уже та самая мышка, что постоянно распевает в стенах свои песни. Но могла быть и белка. Они обустроили на чердаке себе дом. Время от времени я слышу, как они там урчат и носятся по балкам. Мне думается, что это действительно белки, хотя вполне могут быть и призраки. На чердаке я не бываю, там нет окон, а мне нравится лишь помещение, где они есть. А вот мрака такого рода детали не беспокоит». От мысли о призраках я огорчаюсь. Меня охватывает какое-то странное чувство. Куча мерзости передо мной больше не кажется мне останками мышки, а больше напоминает косточки небольшой человеческой руки. По потолку что-то ползет. Для белки, судя по звуку, слишком тяжелое. Я на всей скорости несусь вниз и прячусь в замечательном теплом ящике. Теду про мрак, ничего не известно. Это я к тому, что он не в состоянии определить, в чем между нами разница. Мне вполне естественно, ему этого тоже не объяснить по причине языкового барьера. Да и что тут скажешь? Мрак — часть меня. Мы две ипостаси одного и того же тела. Думаю, что для кошек это обычное дело. Скоро утро а я все еще не утолила голод. Опять пришел мой час. Да, опять. Снова появляется мрак, и ему походка пружинит от радости.